следующая знаменитость среди помощников военно-морской контрразведки, обнаруженных с помощью Лаки Лучана, был Еремия Саливен. У него также была соответствующая квалификация. За убийство он отсидел Синг Сингхенге 10 лет. В порту был известен как Джон Макью. И благодаря своей преступной квалификации являлся правой рукой председателя профсоюзной организации Раяна. Его сотрудничество с разведслужбой носило специфический характер. Он воспитывал непокорных и пользовался для этого эффективным методом. Внасидания другим он отделывал их так основательно, что они с переломами и кровоизлияниями умирали в больнице. После этого другие без рассуждений следовали его советам. Катерация американской разведслужбы с преступным миром, вероятно, является единственной в своём роде. Даже многие из тех, кто в силу своего служебного положения был призван осуществлять контрразведывательные операции, были по меньшей мере удивлены. Свидетельство лейтенанта Джозефа Каца является тому подтверждением. С 1935 года он работал следователем в окружной прокуратуре под началом прокурора Дви а затем Хоугана. Когда началась война, он был призван на военную службу и попал в офицерскую школу Даркмут. После восьми недель обучения Его перевели в школу военно-морской разведслужбы в Вашингтоне, а ещё через месяц направили в отдел капитана третьего ранга Хассемдема на Нью-Йоркский Chest 50. Однажды меня вызвал капитан третьего ранга Хассемдем в свой кабинет. Посмеялся заявил лейтенант Кас и сообщил, что я включен в группу которой поручено выполнение специального задания. Буду сотрудничать с некоторыми представителями преступного мира, вероятно, знакомыми мне по моей прежней работе в прокуратуре. Прежде всего, мне надо было объединиться с Адонисом и при его помощи с неким Олимма Маккабом, известным также под прозвищами Тахвилли, то есть опасный бандит и убийца Маккаб. Затем Хаффинген объяснил новому сотруднику суть дела, а также сообщил, что серым кардиналом секретной акции то есть лицом, направляющим ход событий, оставаясь в тени, является лаки Лучана, который из тюрьмы руководит ею. Я ужаснулся, что главарь мафии знает и обо мне. Но потом тот приказал, чтобы убийцы из нью-йоркского преступного мира слушались меня. В прошлом страж закона и сотрудник прокуратуры встречался с убийцей Маккабом и вел себя с ним как раны с равным. Много раз они вместе обсуждали подробности акции, и Кацу, который всё совсем недавно работая в прокуратуре, Богими месяцы занимался поисками убийцы и не мог напасть на его след, Сейчас достаточно было набрать номер телефона, чтобы договориться с ним о встрече в ближайшем ресторане. Он не переставал удивляться. Когда после войны уже не было необходимости молчать о некоторых обстоятельствах секретного поручения, он высказал свое удивление происходившими тогда событиями. Была война, А во время войны все возможно. Однажды я встретился с одним из наиболее опасных гангстеров Америки. Это случилось на улице, на перекрестке. Я не поверил своим глазам. На встречу пришёл сам Джо Адонис. Он представил меня другим гангстерам. Мы посетили с ним несколько весьма подозрительных ресторанов. Мафия сотрудничала с разведслужбой Соединенных Штатов. Невероятно, но факт. А еще более невероятной, беспретендентной, была работа сотрудника военно-морской контрразведки на мафию. Точнее, они стали ее помощниками в интересах закона и права, ведя незаконную деятельность, работая инкассаторами за крепощённым Ставки принимали тысячи подручных синдиката: трактирщики, хозяева драхсторов, газетных киосков, пивных и продавцы табака. Каждый день в определенное время они должны были посещать инкассаторские центры, получать там билеты и сдавать деньги. Инкассаторов были сотни, а возможно и тысячи. Они вращались среди отбросов общества. регулярно посещали кабачки в портовом районе. Кого-то из контрразведчиков осенило, что именно роль инкассаторов необходимое и незаметное перевоплощение для агентов военно-морской контрразведки. В взаимосложении Лучана Дзёланца позаботился об организации этой акции, а убийца Маккеб её реализовывал. Он был главным инкассатором, руководил с в рвением гарлима и без труда в между ними несколько десятков офицеров контрразведки. Они работали надежно. Ланский об их работе высказался похвально. Деньги всегда отдавали до последнего цента. Они были честными. Насколько я знаю, это пока единственный случай. когда представители американских военно-морских сил работали на Васильев. Во время Второй мировой войны американскую разведслужбу и британскую секрет-сервис разделяла пропасть. Британские агенты были одними из лучших в мире. Американский же разведчиков профессионалов практически не существовало. Вот положение во многом результат политики бывшего государственного секретаря США Генри Стимпсона, заявившего в 1929 году, что «джельтмены не читают чужих писем и отказавшегося от какой бы то ни было формы разведслужбы. Пусть сегодня это звучит неправдоподобно, но американская разведывательная во время Второй мировой войны считалась одной из самых слабых мечей. В мире. предместье марокканский Касабланки Анфа в январе 1943 года стало местом принятия исторического решения. Президент США Рузвельт и британский премьер-министр Уинстон Черчилль договорились здесь о совместных военных операциях против нацистского вермахта, и в частности А операции Хаски. Высадки союзных войск на Сицилии. Это должно было быть началом англо-американских союзных войск в Европе. Уинстон Черчилль позднее заявил: "Чем опытнее и умнее мы были, тем более совершенные метрики камуфляжа мы использовали". Доказательством этого утверждения была знаменитая операция "Молотое мясо". преследовавшие вполне определенную цель дезинформацию противника. Она должна была убедить Гитлера и других нацистских главарей в том, что союзные войска высадится не на Сицилии, а на Булканах. Замысел удался. Тем более неопознанной, кажется, акция американской военно-морской разведслужбы, службы, предпринятая Хафендемом его агентами совместно с ирским преступным миром. Тем самым Хасенден нарушил секретность планируемой акции и мог свести на нет стремление союзников нанести внезапный удар. Мирландский позднее утверждал, что Хасенден пригласил его в ресторан на ужин, раскрыл ему замысел союзников и попросил его помочь собрать информацию о Сочелийском побережье, где должны были высадиться американские войска. У американской разведывательной службы не было подробной карты Сицилии, не располагали информацией о положении на острове, политических взглядах граждан, состоянии войск и укреплений, о численности гарнизонов. Американская мафия должна была помочь сбора необходимых данных.